Моя несносная бьюти ужасно горячится, но я ее крепко держала. И должно быть задела браслет рукавом или перчаткой. Такая досада. Ваш муж барон позволяет... Вам самой править лошади? О, я его не слушаюсь. В этом случае. Нарон уже рукой махнул на вас, баранас, и на вашу бьются. Шерполин, кстати, в браслете, чтобы не забыть. Вчера или третьего дня была я в городе заезжала к своему ювелиру. Он говорит, что берется все твои бриллианты рассортировать и переделать. Всех много. Куда же? Непременно все, шарами, все. Знаешь, как теперь носят бриллианты? На в Вронской мадам Пойнар была, ну, буквально вся залета бриллиантами. О, так уже и вся. Вся, вся, вся. Но это было так мило разбросано, что ничто не резало глаз. Не весь ансамбль, ну, просто восхитителен. Mm -hmm. Вот она настоящая петербургская жизнь, господин Кринанович. Увы, не для всех. Mm -hmm. Все врутся судеб. Шерпалин. дайте нам посмотреть ваши бриллианты. Я, кажется, ну, как бы боядерка, способна играть ими целый день. Баранесса, их так у меня много, что даже скучно. Я сейчас достану кузинам. Окажите любезность князь. Помогите мне, месье Калинович. Держите, держите. Ого, тяжело. Да. Что-то, господин Калинович, ставьте на стол. Мерси, месье Калинович. Вот ключик. Ох, мой, Сокровище сумбада да и только. О, сам Манифик, Манифик, это великолепно. О, взгляните на эту брошь, миссер Каленович. Я не знаток, баронесса? Ваш ювелир должен быть отдаст должное этому богатству. На днях мы как-то с кузин заезжали и оценивали на 200 тысяч от них камней без работы. Посмотрите на эту гребенку. Да такие должны быть еще наши бабушки носили. Бронесса, с серебром вот тоже не знаю, что делать. Какое все старое. Переделать, Шарпулина, да? все переделать. Конечно, теперь совершенно другие формы. Право не, не знаю. знаю. Там старинные кубки, вазы. Как вы считаете, господин Калинович? Я живет? полагаю, что переделывать подобную старину на новый лад безбожно. Ах, да. Месье Калинович, как мне иной раз не хватает мужского совета, да еще человека, обладающего художественным вкусом. Приезжайте как-нибудь на целый день. Погуляем. Поговорим на свободе, здесь такие прекрасные места. Не забывайте вашу добрую знакомую, месье Калинович. Да, Приехали. Ах, да. Я было задумался. А не желаете зайти ко мне, господин Калинович? Я здесь в гостинице стою. Выкурим по сигаре. У меня отличные Настоящая гавана. Поболтаем еще без дам. Я и сам бы хотел поговорить с вами, князь. Вот и превосходно. Степан. Да, ваше сельство. Завтра в 9 утра подашь, к англичанину поедем. Слушаюсь, ваше сиятельство. Алло, месье Клинаевич, алло. Вот мое временное жилище, проходите, проходите. Ну, какой у вас большой номер? Это еще... Не самые лучшие другие оказались заняты. Э, вот сигара. Располагайтесь. Э, извините, миссия Кулинович, я м -м, только произведу некоторые вот расчеты у меня завтра с мистером Пенброком Встреча. Присаживайтесь, присаживайтесь. Благодарю вас, князь. Простите, вы чем-то озабочены? Да. да, дела. Дела, дела. Завод сахарный затевает. Мистер Пемброк делится со мной своим проектом. Безделица лишь не достает денег. Денег всегда не достает. Притом, когда столько людей, у которых миллионы, лежат мертвым капиталом. Сущие собаки на сине. Я вот 30 лет как прыгаю на торговом коньке и чего только не предпринимал. Разве что апельсина на осиновых пнях не растил. Ну да... Бог с ними, Бог с ними. Это потом. Вы о чем-то желали побеседовать со мной? Да, князь. Вы когда-то говорили, что Петербург хорошая школа для молодых людей. Да. Я и теперь это говорю. Очень хорошая. Слишком даже. Мне совестно было сразу признаться, но я... Теперь в очень незавидных обстоятельствах. Я, разумеется, понял это. Но позвольте, позвольте, помнится, давал я вам письмо генералу, директору департамента. Ходил я к нему. И что же он? Отказал. Мест нет. Это жаль. Да, отказал. А кажется, имел бы я средства или протекцию, какой-нибудь не остался бы позади других. Ну, кто же в этом сомневается? Однако же надо, надо что-нибудь... Придумать нельзя же вам так оставаться. Я, ваше свидетельство, больше всего раскаиваюсь теперь в той ошибке. Ошибки, которую... Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. ну ну смелей В какой ошибке? Когда-то откровенно намекали насчет мадемуазель Полины возможного сватовства. да. Да, поошиблись, поошиблись. Может быть, князь, эту ошибку можно теперь поправить? Шансов много потеряно. О, как много. Помните у Пушкина, кто сердцу девы юной скажет, люби одно, не изменись. И, наконец, это Петербург. Увидите, какие флиги дьютанты начнут скоро на той Петерговской даче увиваться. Я бы, ваше свидетельство, никогда бы не решился начать этого разговора, но мне показалось, что мадмозель Полина... Что? По-прежнему ко мне внимательно. Значит, я не дурно сделал, что возобновил ваше знакомство. Но мы должны быть совершенно откровенны друг с другом. У вас теперь на руках женщина? Сами согласитесь. Если это препятствие ваше сетельство существует, то я могу устранить его. Устранить? Но бывает и так. Я женюсь на одной по расчету, а другую буду продолжать любить. Ведь бывает. Меня еще князь Петербург не настолько испортил. Я навсегда расстанусь с той... О ком вы говорите? Хорошо. Теперь, собственно, насчет меня. Позвольте спросить: совершенно вы изволили выкинуть из головы ваши студенческие бредни? О, я уже не тот, Вася. Пожалуй, это так. Вот первое. Несмотря на свой титул, я купец. То есть человек, который ни за какое дело не возьмется без явных брошей. Кроме того, отнимать у меня время все равно, что брать у меня чистые деньги. его компронаете? Да-да, я понимаю. Теперь второе. Кто бы ни женился на мадмозель Полине, сразу сделается как бы владетельным князьком. И потому человеку такому дать мне за это дело, за мои хлопоты, каких-нибудь 50 тысяч серебром. Право немного. Вы согласны? Я не имею, князь, таких денег. <связь> <связь> боже, боже мой, я, я не сумасшедший, чтобы рассчитывать на ваши деньги, которых нет. Все потом. Потом, когда дело сладится. Вопрос только о том, согласно вы, Месье Калинович, на мое условие так хорошо, а не согласна, так тоже хорошо. Наконец-то, Господи, Калинович, где ты был? Ну, успокойся, Настя, успокойся. Съездил в Петергову со знакомым. Нельзя же все в четырех стенах сидеть. И одна. Вы что передумала? Ну вот, и слезы. Ну, ну, ну что-то. Ну ничего же не случилось. Ну, ну что-то. Ну, это же как мысль. Анастасия, ну что? Письмо. Письмо пришло от лагеря в Что еще за письмо? Отец кончался.